Нутро горы. «Ну-ка, кто у нас лучше всех читает на браше?» Все еще тяжело дыша после бега спросил Фейн. Они отступали перед преследующими их по пятам республиканцами. Им еще повезло, что их не положили всех еще там, возле размещенного внутри огромного механизма командного пункта. Они не смогли туда прорваться, то есть не выполнили задание. Но еще оставалась надежда на другие группы. Как им помочь? Только отвлекая на себя превосходящие силы врагов. Так что, по сути, надо радоваться, если преследователи наступают на пятки. И не важно, что сами настигающие меняются. Поначалу это были женщины, чему все очень удивились. Странно, но именно у вооруженных дамочек хватало смелости не поддаться на трюк с захваченным другом меча. До сего момента против мужчин он всегда срабатывал. Но от боевых подруг удалось оторваться быстро. Все-таки в беге они не очень. Однако в настоящий момент на остатки группы Фейна наседали новые отряды. И нельзя позволить взять себя в кольцо точнее в шар, ведь они воевали в трехмерном мире. Бесконечная бражская машинерия расстилалась во всех измерениях. Сейчас они ощутились в новом отсеке, созданном для неизвестных гигантотехнократических технократических целей. «Что в этих баках?» – задумывался бывший командир разведывательной, а ныне ударной группы Фейн. «Ясно, нечто опасное», – предположил остановившийся рядом с начальником рядовой боец отряда Кадида. «Смотрите, сколько значков!» «Вижу!» – с некоторой досадой кивнул Фейн. Даже надпись «Осторожно» могу прочесть. Но что здесь конкретно? Взрывчатые? И как поджечь его эффективнее? Позови-ка сюда Асси. Он у нас человек армейский, а их когда-то против браши готовили. Он еще и минометчик. Дополнил известную всем истину Кадида, поворачиваясь кругом. Газ для летающих машин. Уверенно прочел мгновенно явившийся Асси, проведя конусом света по надписи. Для тени Толкаев, как я понимаю. Он хорошо горит? Отрешенно? Будто не собирался тут же использовать ответ по назначению, поинтересовался Фейн. «Порепоминаю, когда заправлен в дирижабле, плохо. Что-то там еще добавляется в смесь. Какая-то разбавка, предотвращающая горение. А сейчас в емкостях она есть?» С надеждой ребенка, наблюдающего новенькую пачку бенгальских огней, спросил Фейн. «Кажется, нет». Асси пытался почесать каску вместо затылка. «Не ведаю. Я ведь не химик физик какой-нибудь. Придется проверить». Вздохнул в предчувствии большого фейерверка командир группы. «Дай-ка гранату!» «Кончились, командир!» Развел руками бывший минометчик Асси. «Да?» Немного удивился Фейн. До сего момента уверенный, что только он прикончил все боеприпасы. В этот момент из темноты выскочил еще один бледный, почти севший фонарик. «Командир Фейн, в ту дверь, что мы закрыли позади, уже ломятся!» Доложил тонущий в сумраке Жере. «Граната есть?» Поинтересовался Фейн совершенно спокойно. Он уже догадывался об ответе. «У кого-нибудь осталась граната?» Гаркнул он в темноту, плюя на ненужную более маскировку. «А детонатор?» – добавил он, когда эхо затихло. Судя по звуку, помещение имело солидные размеры. Не верилось, что оно может располагаться внутри подвижного технического устройства. «И где это вы все успели их растратить?» Едва слышно прокомментировал молчание ответ Фейн. «Так ведь сколько годов положили?» Негромко оправдывался за соратников бывший минометчик Аси. «Понимаю», – кивнул Фейн и вновь скомандовал в голос. все ко мне!» И когда полумурак вокруг ощетинился задраенными в респираторной маске лицами, пояснил цель сборища. «Назначаю старшим группы славного минометчика Асси. Я остаюсь. Попробую изобрести что-нибудь для поджига этого добра». Он скользнул фонариком по надписям. «Надеюсь, там в баках достаточно для достойного пожара. Хоть у Браши уже и нет дирижаблей геликоптеров». Кто-то, скрытый противогазом и тьмой, попытался что-то сказать. Но Фейн вскинул руку, призывая к молчанию. «Некогда прирекаться. Махнул он ладонью в сердцах. Помогите как крутануть вот этот вентиль, и шагом марш отсюда. Очень советую поторопиться. Командуйте, Аси, если не хотите, чтобы мы полегли здесь все разом. Уповая на гиганта Р. Надписи не врут, и эта штука загорится, весело предположил самоустранившийся от командования начальной группы, упираясь в огромный вентиль. Затем он остался колдовать вспыхнувшей на волю газовой струей, а отряд кинулся дальше вверх по бесконечности коридоров. Они успели отбежать достаточно, когда издали явилось убедительное доказательство удачного эксперимента по добыванию огня посредством высечения искра. Теперь тыл у них был надежно прикрыт разгорающимся пожаром.